Вернувшись домой, я позвонила Женьке, но на работе ее не застала. Она приехала ко мне часов в восемь с большим чемоданом в руке. «Есть новости?» — кинулась я навстречу подружке, игнорируя чемодан. «Есть!» — кивнула она. «Буду жить у тебя, выделяя место в шифаньере. Место я выделила. Подружка стала развешивать свои вещички, а я сидела в кресле и слушала ее рассказ. С Анькиным шефом свела близкое знакомство. влюблен хоть завтра в ЗАГС. «Ты его об овере не спрашивала?» «Спятила?» — обиделась Женька. «Такие дела требуют подготовки. Надо расположить к себе человека, завоевать его доверие, а потом деликатным манерам вывести разговор на нужную тему. Для этого необходимо время». «А его у нас нет», — напомнила я. «Есть», — с подозрительным оптимизмом заявила Женька. Это только в романах каждый день что-нибудь дослучается, а в жизни события разворачиваются неторопливо». «Хорошо, если так», — не поверила я. Женька, между тем, закончила возню с одеждой, сходила в прихожую и вернулась оттуда с толстенной папкой. «Позаимствовала в редакции», — сказала она деловито. «Сведения о людях, пропавших за последние полгода. Если нам повезет, нужная женщина здесь», Хотя ее розыски могли объявлений не давать. Столько людей пропало, косясь на папку, не поверила я. Здесь еще материалы на козырева, все, что есть, врага надо знать. Материалов оказалось предостаточно, но как их использовать в ум не шло. Зато одно стало совершенно ясно: наживать врага в лице козырева глупость невероятная, а если быть точной самоубийственная. Тоска! вздохнула я, откладывая бумаги в сторону. «Не так страшен черт, как его малюют, напомнила Женька, но тоже затасковала. «Ладно, давай смотреть дальше». Вскоре нам повезло. Обнаружился снимок жены Козырева Стеллы. Снимок был не лучшего качества, но и это уже кое-что. Фотография была сделана на каком-то приеме. Женщина в вечернем платье с пышной прической опиралась на руку высокого мужчины в костюме с бабочкой. Ранняя лысина, крупные черты, тяжелая челюсть, неприятный взгляд. В общем, тот еще тип. «Ну вот, счастливая парочка», — перебросив мне вырезку, сказала Женька. «Козырной с супругой. Согласись, в нем что-то есть». «Точно», — охотно согласилась я. «Паршивый характер». «Не скажи, силище-то так и прёт? Тип он явно непростой». «А как тебе дамочка?» «Обыкновенная женщина» пожала ей плечами. «Ничего в ней нет сумасшедшего». «А почему она должна быть сумасшедшей?» — не поняла подружка, а я с опозданием сообразила, что забыла рассказать ей о том, что узнала о Таньке. «Ну ты даешь, покачала она головой. «Это ж ценные сведения. Выходит, они у одного аналитика врачевались. Может, там и познакомились?» «Анька прийти хотела. У нее и выспросим». «Ты ей что-нибудь рассказала?» «Нет». Ты ж не дала высочайшего соизволения. Не успела я договорить, как в дверь позвонили. «Это Анька», — решила я. «Я открою», — кивнула подружка, а я на всякий случай собрала бумаги и сунула их в шкаф. Появилась Женька и, глядя на меня с некоторым недоумением, прошептала. «Там мужик пришел, По-моему, жениться». «С чего это вдруг?» — испугалась я. Почем мне знать?» Он с цветами, тортом и шампанским. Точно женится. С кем ты шашни заводишь, а? Еще и врешь. У меня один Денис. Да отстань ты, дура!» Отмахнулась я и кинулась в прихожую. Возле входной двери, переминая с ноги на ногу, стоял мой недавний спаситель, заплативший штраф за благородный поступок. Стоял, улыбаясь, и в самом деле держал в руке букет роз, большой торт, а под мышкой бутылку шампанского. Извините, я должен был сначала позвонить, пробормотал виновато. Проходите, пожалуйста. У вас гости? Это моя подруга, она у меня живет временно, у нее ремонт в квартире. Я слегка пританцовывала и не знала, что еще сказать. Это вам, Анатолий протянул мне Розы. Спасибо, обрадовалась я и опять предложила. Проходите, пожалуйста. Приняла из его рук торт, бутылку он поставил на тумбочку, снял ботинки, сунул ноги в предложенные тапочки, в которых не так давно ходил Денис, и мы, наконец-то, вошли в комнату. «Знакомьтесь», — сказала я, хватая вазу. «Это моя подруга Евгения, а это Анатолий. Он буквально спас меня от смерти, когда какой-то псих пытался на меня наехать. Я ведь тебе рассказывала». «Ага», — кивнула Женька, челюсть у нее отвисла а цвет лица заметно переменился и теперь напоминал недозревший лимон. Тут я сообразила, что знакомлю Женьку с ее предполагаемым убийцей. Если верить моему роману, то никто иной, как Толик, должен был укокошить мою подружку. «Надо цветы поставить», — пролепетала я и вместе с вазой удалилась в кухню, а когда вернулась, застала всю ту же картину. Женька с выпученными глазами и Толик в некотором недоумении, созерцающий произведенный своим появлением эффект. «Извините», — обрадовался он моему возвращению. все вышло как-то глупо. Я имею в виду свой визит». «Нет-нет, очень хорошо, что вы пришли», — заверила я. «Сейчас будем пить чай». Я наконец-то поставила цветы и, взяв Толика за руку, попросила. «Вы мне поможете?» «Конечно», — встрепенулся он, и мы вдвоем отправились на кухню. По пути я смогла таки легонько пнуть Женьку под зад и зло прошипеть «Перестань вести себя как идиотка». Женька ойкнула, жалобно взглянула и осталась стоять посреди комнаты, точно пень на поляне. «Вы какой чай предпочитаете?» — трещала я, чтобы сгладить впечатление, которое Женька произвела на моего гостя. Зеленый или черный? «Что? Ах да, черный! «Впрочем, если вы любите зеленый. Я сунула ему в руки заварочный чайник, чтобы он занялся делом и немного отвлекся. Нелепо все получилось, — вздохнул он, когда чай был заварен, а стол сервирован. «Вы имеете в виду чай?» — удивилась я. А Толик, наконец, рассмеялся и стал похож на того парня, который не так давно умудрился спасти мне жизнь. «Нет, не чай», — ответил он, — «а моё появление...» Решил неожиданным визитом произвести впечатление, а вышло все довольно глупо. «По-моему, вы преувеличиваете», — пожала я плечами. «Или по первоначальному плану я должна была кинуться на шею своему спасителю?» «Если честно, я не против того, чтобы вы кинулись мне на шею. В конце концов, почему бы и нет?» «В самом деле», — кивнула я, — «почему бы и нет?» И только когда сценарий пошёл наперекосяк, Я с опозданием подумал, что у вас своя жизнь, в которой мне, возможно, совсем нет места. В общем-то, мысль здравая, я ведь могла оказаться замужней женщиной. Я знал, что вы не замужем, — обрадовал меня Толик. А также то, что в настоящее время ни с кем не встречаетесь. Вот так-так, — мысленно присвистнула я. Может, Женька не зря столбом стоит. — А что еще вы обо мне знаете? — спросила я вслух. «Ну...» — широко улыбнулся Толик. «Я думаю, все. Где работаете, где отдыхаете. Я даже знаю, какое шампанское вы любите». «Да?» — искренне удивилась я. «Вы знаете, а вот я нет. И откуда такие сведения?» «У меня большие возможности», — заявил он и сразу же перестал мне нравиться. «Подозрительный тип. Не удивлюсь, если он в самом деле собрался укокошить Женьку». Вовремя вспомнив о подружке, я отправилась за ней в комнату. Надо отдать женьке должное к этому моменту в ее физическом состоянии наметился явный прогресс. Она уже не стояла посреди комнаты, а сидела в кресле и с тоской разглядывала ковер на полу. Идем пить чай, позвала я. Не хочу я пить чай с этим маньяком, проворочала она. Прекрати немедленно, и вообще, говори тише, он может услышать. Ну и пусть слышит, Пусть не воображает, что его не раскусили. «Что ты болтаешь?» — разозлилась я. «Человек пришел в гости, только и всего. К тому же никто не мешает нам изменить сюжет. По детективу у нас с ним роман, так?» «Так», — кивнула Женька. «А ты возьми и влюбись в него сама, то есть все перепутай». Я тяжко вздохнула, потому что и сама чувствовала, что говорю ужасную ерунду. «Он в тебя влюбится, ты в него, и сюжет перекосит. Вы поженитесь и будете жить долго и счастливо. Не а покачала головой подружка. У меня роман с ментом. Забудь про мента. Ты его даже никогда не видела. Еще есть психоаналитик, и я в него почти влюбилась. Тогда чёрт с тобой, — не выдержала я. Хочешь, сиди здесь. А я пошла пить чай. Неудобно заставлять человека ждать столько времени. Толик ждал терпеливо смотрел в окно и помешивал чай ложкой. «Женечка не хочет чаю», — возвестила я. И тут сама Женечка появилась в кухне, плюхнулась на стул, сурово посмотрела на Толика и заявила. «Что ж, давайте знакомиться». «Давайте», — согласился он. «Значит, вы спасли Анфису от смерти», — подозрительно поинтересовалась Женька. «Может, это слегка преувеличено, но в общем да». «Здорово у вас вышло», — хохотнула подружка. «В нужное время, в нужном месте. Вы в цирке работаете?» «Почему в цирке?» — удивился он. «Не знаю. Похоже на трюк циркача». «Да?» Толик начал злиться и даже забыл про чай. Посмотрел на Женьку, потом на меня и сказал. «Я что-то не очень понимаю, почему такая странная реакция на мой визит? Чем это я вам так неприятен?» «Если есть человек, интересы которого вы защищаете, так...» «Я защищаю свои интересы», — брякнула Женька. Толик слегка выпучил глаза, а я поспешила вмешаться. «Женя совсем не это имеет в виду. То есть я хотела сказать... Я рада, что вы пришли, честное слово. И я вам очень благодарна, потому что вы в самом деле меня спасли. А ты, если будешь вести себя неприлично, отправишься в свою квартиру» накинулась я на Женьку. «Вот ты какая!» — обиделась она и с горя приналегла на торт. Я тоже приналегла, тем более что торт оказался вкусным. Толик ел мало, смотрел как-то странно и явно размышлял о чем то невеселом. Когда торт был съеден, а чай выпит, он торопливо поднялся и шагнул к двери. «Спасибо за чай». «Уже уходите?» — обрадовалась Женька. «Да, мне пора» что ж развела я руками и пошла его провожать он быстренько обулся аккуратно поставил тапочки на место и сказал с улыбкой еще раз спасибо это вам спасибо заторопилась я всего доброго кивнул он исчезая за дверью я щелкнула замком и облегченно вздохнула а потом пошла в кухню вела ты себя как последняя дура заметила я укоризненно ага фыркнула подружка. «По-твоему, я должна ему на шею кинуться на радостях, что он меня укокошит?» «Кто тебя укошит, идиотка?» не выдержала я. «Болтаешь всякую чушь, а я из-за твоей глупости не смогла ничего выяснить. Кто, к примеру, этот тип? Как про меня разузнал? У кого?» «Бандит он!» — рявкнула Женька. «Дело ясное. На джипах раскатывает, жутко нахальный и по виду форменный бандит». «Что ты выдумываешь?» — возмутилась я. «На джипе не одни бандиты ездят. У Дениса, к примеру, тоже джип. Лицо у Толика интеллигентное, и вел он себя вовсе не нахально, а очень даже вежливо. И уж поверь мне, я способна отличить порядочного человека от бандита. А из-за твоей глупости мы вполне возможно лишились хорошего друга, который мог бы нам помочь. Если он сумел так много разузнать обо мне, значит, у него есть связи». «А это нам очень бы пригодилось!» Женька сидела насупившись, потом спросила. «Ты не помнишь описание этого типа в романе?» «Не сходи с ума!» — возмутилась я. Но червь сомнения уже закрался в душу, и я начала вспоминать. Описание, данное в романе убийцы Женьки, вполне могло подойти Толику. «Тут уж ничего не попишешь. Симпатичный и возраст подходящий». Но, к счастью, имелось различие, на что я не приминула указать. Убийца был высокого роста, а Толик чуть выше среднего. «О росте у каждого свои представления», — начала вредничать Женька. «Если сам коротышка, то и твой Толик высокий. Ведь не маленький же». В романе он спасает героиню от хулиганов, а меня он спас от джипа. Стараясь не съехать с катушек вслед за Женькой, напомнила я. «Какая разница?» отмахнулась презрительно подружка. суть та одна — Спаситель. Хренов. Теперь и не уснешь, черти бы его слопали. А через сколько он меня укокошит? Хватит, — не выдержала я. Прекрати болтать всякие глупости. У нас есть дело. Надо найти женщину, которая изображала жену Козырева. Если мы, конечно, не свихнулись, и все это было в действительности. Женька тяжело вздохнула, но в комнату за мной пошла. Мы устроились за столом, разделили вырезки примерно поровну и для начала отложили те, которые по времени совпадали со смертью Стеллы Козыревой. Набралось их ровно 30. Количество пропавших без вести женщин вызвало некоторый шок. 12 из них можно было смело отбросить. Женщинам больше 40 лет. Очень сомнительно, что Козырев стал бы выдавать их за свою жену. 18 оставшихся мы разделили на две неравные группы — 14 были не похожи на погибшую супругу, возраст — за 30, да и внешний вид мало подходил для того, чтобы успешно изображать жену богатого человека. Осталось 4. Ничего общего между ними и Стеллой не было. Две вовсе блондинки, но цвет волос легко изменить, а на фотографии человек нередко выглядит далеко не так, как в жизни. В общем, четырьмя женщинами следовало заняться. «Как мы это проделаем?» поинтересовалась я. «Скажу, что хочу написать статью о пропавших без вести в нашей области. Не это главное. ее может здесь и не быть. Я имею в виду эту папку. Козырной не дурак. Он мог использовать женщину со стороны, то есть вовсе не из нашего города, или настолько одинокую, что никому бы не пришло в голову ее разыскивать». «Точно», — ухмыльнулась я. «А еще очень вероятно, что Стелла в самом деле утонула, а поехала крыша, точно так же, как сейчас она съезжает у нас. Ага, и из-за съехавшей на крыши Козырной его и замочил. Откуда ты знаешь, что Козырной? Мы ведь уже говорили. На заказное убийство это не похоже. Похоже, не похоже, разозлилась Женька. Какая разница, если его все таки укокошили? И не нервируй меня по пустякам, лучше давай займемся этими женщинами. Завтра пойдем по адресам, Поговорим с родственниками, может, что и проклюнется. Анька в этот вечер почему-то так и не пришла. Мы с Женькой еще немного поразмышляли и легли спать. Спала я без сновидений, и Женька не вскакивала. Так что ночь прошла спокойно, а утром мы разъехались. Я на свою работу, подружка на свою, потребовав, чтобы я сегодня же забрала машину, потому что глупо ездить на общественном транспорте, когда есть личный автомобиль особенно если на тебя охотятся разные психи, а ты занят серьезным расследованием. «Представляешь сыщика, который скачет по троллейбусам?» — скривилась Женька, добравшись до последнего аргумента. «Мисс Марпл», — напомнила я. «Она разъезжала на такси», — разулыбалась Женька и тут же добавилась ехидством. «У тебя на это есть деньги?» «На новую машину у меня тоже нет денег», — заверила я и пошлепала на троллейбусную остановку. Женьке надо было в другую сторону, но меня это, честно говоря, не огорчило. Утро прошло спокойно, подружка ни разу не позвонила, и я даже начала подумывать, может, все происшедшее нам пригрезилось, и с этого момента жизнь войдет в привычное русло. Но жизнь вновь преподнесла сюрприз. Хотя лучше рассказывать по порядку. Итак, утро прошло спокойно. А ровно в час дверь в нашу комнату открылась и появился Толик. Добрый день, сказал он и широко улыбнулся. Верка подняла голову и тоже улыбнулась, вообразив, что перед ней возможный клиент. Но я вмешалась и начисто разбила ее надежды. Вы ко мне? Конечно, кивнул он. Обеденный перерыв у вас существует? Существует. Я как раз собиралась уходить. Может быть, пообедаем вместе? — нерешительно предложил он. «Может быть», — широко улыбнулась я. Толик приободрился. «Тогда я подожду в машине, если не возражаете». Он удалился, а Верка уставилась на меня, потом ринулась к окну и спросила подозрительно. «Это что, ухожор? «Возможно. Тачка класс, и по роже видно, что денег куры не клюют, умеют же некоторые устроиться». Тут мы с опозданием обратили внимание на нашего шефа. Он тоже смотрел в окно и прислушивался к разговору. «Пожалуй, мне пора», — возвестила я, убирая в стол бумаги. «Кто это?» — спросил Денис очень недовольно. «Кто?» — вопросом на вопрос ответила я. «Этот тип на Тойоте». «Знакомый?» «Извини, сейчас обеденное время, и меня ждут». Я поспешно удалилась из комнаты, А выйдя на улицу, смогла убедиться, что Денис все еще стоит у окна, наблюдая за моим водворением в Тойоту. Водворение прошло на уровне, Толик по-джентльменски выскочил из машины, устроил меня на переднем сиденье, лихо хлопнул дверью и веселый трусцой вернулся на свое место. Сколько у нас времени? спросил он с улыбкой, при этом выглядел таким счастливым, что разом пробудил во мне все подозрения. Чуть больше часа, ответила я. Тогда не будем тратить его попусту и поедем в Старую Венецию, здесь недалеко. Я знаю, где это. С улыбкой ответила я, вслед за Толиком демонстрируя большое счастье, при этом надеясь, что улыбка выглядит не слишком фальшивой. Через 10 минут мы припарковались возле ресторана с поэтическим названием «Старая Венеция». Кому пришло в голову назвать подобным образом это заведение, ума не приложу. К Италии оно ни малейшего отношения не имело. Правда, в Венеции подавали пиццу, но это было единственное несъедобное блюдо, и его никто не заказывал. А вообще здесь кормили очень неплохо, и я этот ресторан любила. Круглые столики, покрытые клетчатыми скатертями, крохотные лампочки под зелеными абажурами и общий приглушенный свет создавали приятную атмосферу. Мы прошли и сели в центре зала. Заказ принесли очень быстро. Днём народу здесь обычно немного. Ресторан считался дорогим. Я сосредоточилась на еде, а вот Толика обед интересовал мало. Он смотрел на меня, слегка улыбаясь, и явно собирался что-то сказать. «Ничего, что я приехал к вам на работу?» — спросил он. «Я не делаю секрета из своих знакомств», — пожала я плечами. «И много у вас знакомых?» — засмеялся он но я не приняла шутливого тона и спросила с усмешкой. «В каком смысле?» «Честно?» — убрав улыбку, задал вопрос Толик. «Конечно. У вас кто-то есть, я имею в виду...» Я поняла. Пришла я ему на помощь, заметив, что он неожиданно покраснел, чем, признаться, сразу же вернул мое расположение. «У меня никого нет. Не так давно мы расстались с человеком, за которого я собиралась замуж, Это было нелегко, и мне требуется время, чтобы прийти в себя и начать проявлять интерес к мужской половине человечества. Хотя я очень рада, что вы пригласили меня в ресторан. И, разумеется, я вам очень благодарна». «Отлично», — засмеялся Толик. «Я бы предпочел благодарности что-нибудь более существенное, например, любовь с первого взгляда, но ну и благодарность тоже неплохо. Как говорится, что-нибудь лучше, чем ничего». Начнем с благодарности. «Послушайте, Анфиса, а что, если нам перейти на «ты»? Вы не против?» «Не против», — засмеялась я. «Тем более, что в первые минуты нашего знакомства вы говорили мне «ты», забыв спросить на это разрешение». «Правда?» — удивился он вполне искренне. «Это, наверное, с перепугу. Я ведь тогда здорово нервничал. Разумеется, не в тот момент, когда разговаривал с инспектором, а когда увидел вас посреди дороги и этого психа, мчащегося на всей скорости. «Ты меня спас», — улыбнулась я. «Честно скажу, это получилось само собой, так что особой заслуги в том не вижу». Когда пришел в себя, обрадовался, что спас красивую девушку, и решил воспользоваться ситуацией. «Предварительно наведя обо мне справки», — подсказала я. «Был такой грех. Я не люблю разочарований». «Вдруг оказалось бы, что вы замужем». «Мы перешли на «ты» или нет?» — удивилась я. «Перешли», — засмеялся Толик. «Я чувствую себя не очень уверенно, сам не знаю, почему». «Это из-за вчерашнего приема, улыбнулась я. «Кстати, если не секрет, у кого ты справлялся обо мне?» Я ожидала, что он растеряется или смутится, но Толик ответил весьма охотно. «У Лены Дунаевой вы ведь знакомы?» «Конечно!» — настала моя очередь удивляться. «А каким образом?» «Визитная карточка», — засмеялся Толик, «которую ты мне дала. Лена моя соседка, мы дружны с ее мужем, и она тоже работает в турфирме». Вот я и подумал, а вдруг вы знакомы. Позвонил на удачу, и оказалось, что вы давние подруги. «Да», — кивнула я, поражаясь тому, как невелик в действительности наш город, непременно отыщутся общие знакомые. «А где ты живешь? Ленкиных соседей я отлично знала, и никаких толиков среди них не было. «В сороковом доме. Это рядом. С Павлом мы вместе учились в школе. Видимся нечасто, но отношения поддерживаем. Иногда он заглядывает на холостяцкие пирушки. Я ведь, в отличие от него, не женат». Я очень на это рассчитывала, но все равно обрадовалась. «Вчера я, конечно, дурака свалял. Хотел появиться как сказочный принц», а получился последний кретин. «Ничего подобного», — заверила я. «Это Женька во всем виновата. Вбила себе в голову, что я должна выйти за Дениса, и никто другой мне не подходит. Ой, извини». Очень натурально опомнилась я. «А как ты объяснил Лене свой неожиданно возникший интерес к моей особе?» «Сказал, что познакомился с тобой случайно и влюбился с первого взгляда». «Значит, ты относишься к категории людей?» которым ничего не стоит соврать, — засмеялась я и добавила. «Надо быть с тобой осторожной». «А вдруг я сказал правду?» — заявил он. «Ты не веришь в любовь с первого взгляда?» «Я верю даже в привидения», — порадовала я и взглянула на часы. «Пора», — вроде бы расстроился Толик. «К сожалению. Все хорошее почему-то всегда быстро кончается. Мы могли бы встретиться вечером, после восьми я свободен». А я, к сожалению, сегодня занята. А завтра?» — не отставал он. «Завтра, возможно, буду свободна. Много работы накопилось. Сезон. Позвони мне, хорошо?» «Конечно». Толик подозвал официанта. Я сделала попытку расплатиться сама. Толик вежливо, но твёрдо её пресёк, с чем я согласилась, так как считаю, что уж если мужчине пришло в голову пригласить меня в ресторан, пусть сам и платит. В общем, мы остались довольны друг другом. Вернувшись в офис, я первым делом позвонила Ленке на работу. Тут меня ждал сюрприз. Незнакомый женский голос ответил, что Ленка сегодня отбыла в Испанию по горящей путевке. Вместе с мужем, уточнила я. Да. Сообщение меня озадачило. С одной стороны, в том, что Ленка укатила в Испанию, не было ничего удивительного. Она легка на подъем. С другой стороны, Все сказанное Толиком вновь подверглось сомнению. Что, если Женька все таки права? Он появился не случайно, а Ленку приплел для того, чтобы его рассказ выглядел убедительным. На самом деле он знать ее не знает, а то, что она с Пашкой в Испании, очень ему на руку. Проверить его слова я теперь не смогу. Если у человека такие возможности — подготовить покушение на мою жизнь, спасти, все обо мне разузнать — то с кем, черт возьми, мы умудрились связаться. Это соображение меня так расстроило, что я сразу же стала себя убеждать, что Толик сказал правду. Людям надо верить. Пока я силилась привести свои мысли в порядок и сосредоточиться на работе, позвонила Анька. «Как дела?» — спросила она весело. «Нормально». «Женька шефа захомутала?» «Само собой». «Тот он сегодня порхает, точно бабочка». Я имею в виду очень жирную бабочку. А с обеда и вовсе смылся. «Зачем Женьке этот паршивец, не скажешь?» «У нее спроси. Ты чего вчера не приехала? Мы ждали». Юлька заболела, пришлось забрать ее у бабушки. Как домой привезли, так она и выздоровела. Сейчас сидит с Вадимом, надолго его не хватит, так что я вслед за шефом сматываюсь. Заезжай после работы, чайку попьем. «Заеду», — согласилась я, — после чего вторично попыталась сосредоточиться на работе. Это удалось, и до шести часов я прилежно трудилась. Верка ушла домой, потом уехал Денис, а я продолжала демонстрировать трудовой порыв пустым стенам. Очень скоро мне это показалось глупым. Я позвонила Женьке, сначала на работу, потом к себе домой, не застала ее, сообщила на автоответчик, что навещу Аньку и, наконец, покинула офис. Анька жила в новом районе, проще говоря, у черта на куличках, и добираться пришлось на такси. По дороге я заехала в магазин, купила коробку конфет, а трёхлетней юльки шоколадного мишку, нанеся тем самым незначительный урон своему бюджету, который давным-давно вышел за разумные рамки и грозился продолжать в том же духе. «Надо жить скромнее», — выговаривала я себе, сидя в такси. «Может, тогда и на новую машину соберу». Машина мне досталась от родителей, точнее, от мамы. В возрасте 50 лет она вдруг влюбилась и полностью изменила свою жизнь, то есть вышла за любимого замуж, бросила преподавание и укатила с мужем в Москву. Он был то ли депутатом, то ли просто очень ловким жуликом, но устроился в столице с большим шиком, квартира почти в центре, «Мерседес» и пачка долларов в кармане. Выманив меня в Москву, Новоявленный отчим отправился со мной в магазин и купил мне шубу из Чернобурки, а мама, решив от него не отставать, подарила свою машину — красный «Опель», который опять же приобрел ей супруг. Движение в Москве ее пугало, и она была рада избавиться от машины. «Опелю было 7 лет, но выглядел он прилично и никогда меня не подводил». Ленкин муж Пашка несколько дней назад решил заняться сцеплением — И я отогнала «Опель» в его мастерскую. Теперь Пашка в Испании, следовательно, машина на некоторое время избавлена от Женькиных посягательств, чему я от души порадовалась. Доверить Женьке что-нибудь дороже апельсина — чистое безумие. Машина въехала в арку, Анька стояла на балконе, увидев меня, махнула рукой и что-то крикнула. Я развела руками, показывая, что не расслышала, и нырнула в подъезд. Анька встретила меня в дверях. Мы расцеловались. Целоваться нас всех приучила Женька. У нее просто страстик поцелуем, а дурной пример, как известно, заразителен. Я отдала подружке коробку конфет, а ее дочке Юльке — Мишку, и через несколько минут мы уже пили чай. «Давай кались, чего вы там затеяли?» — нетерпеливо напомнила Анька. Я вкратце изложила предысторию нашего интереса к Аверину, рассказала о его гибели и последующих событиях. Утаило лишь одно — самоличное обнаружение трупа. Мне совершенно не хотелось, чтобы кто-нибудь еще об этом знал. Женьки более чем достаточно. Анька человек неплохой, но язык у нее. В общем, без костей. На этот самый язык я в настоящий момент очень рассчитывала и не ошиблась. «Помню я вашего Аверина», — кивнула она. «Вполне приличный мужик, только с лишними деньгами». «Почему это с лишними?» — уточнила я. К нам ходят граждане двух категорий. Первые — это те, кому давно пора в психушку, шизики одним словом, никакой аналитик не поможет. А вторые, как твой уверен, таскаются от безделья. Хотя, может, не от безделья, а от того, что не знают, чем себя кроме работы занять. В Америке у каждого более-менее крупного бизнесмена свой психоаналитик. Вот и до нас мода дошла хотя по-русски проще и не в пример дешевле, сел с хорошим человеком, раздавил пузырь и пошли трепаться за жизнь, чем тебе не сеанс психотерапии. Но это для трудовых слоев населения. А твоему Аверину приставать с вопросом «ты меня уважаешь» колкашо возле пивнушки неловко. Вот он к нашему Колобку и подался. А о чем они с Колобком говорили, ты не знаешь? Нет, конечно. Это ж страшная тайна а давно он стал посещать психоаналитика. За пару недель до того, как разбился. Думаете, его укокошили? Не знаю. Все, что знала, я тебе уже рассказала. На самом деле рассказала я немного, по большей части выдумывала, причем страшную чепуху. Но Анька девка неприхотливая и осталась довольна. Такое впечатление, будто кто-то решил разыграть мой роман в лицах. Само собой, нас это слегка тревожит, вот и пытаемся понять, что к чему. Расскажи мне об этой Стелли. Да нечего о ней рассказывать. Форменная стерва, кого хочешь, в гроб вгонит. Влетит точно фурия, ни минуты не подождет, а на нас смотрит как будто мы блохи. Так бы ей волосы то и выдрало, но клиентов за волос ей нельзя. Очень огорчилась Анька и тяжко вздохнула. По профессии подружка была медсестрой. Несколько лет назад она познакомилась на крымском курорте с отдыхающим там колобком которого по-настоящему звали Артем Николаевич Новодворцев. В то время Артем Николаевич в очередной раз развелся, страдал, присматривался к женщинам и в конце концов высмотрел нашу Аньку. Она была не замужем, на море выехала впервые, и сладкие речи Колобка в сочетании с морским прибоем сделали свое черное дело. Анюта влюбилась, да так, что и Джульету могла заткнуть за пояс. С юга они вернулись вместе с Колобком и сразу же попытались наладить совместную жизнь. Аньке хватило почти на год. Все это время она кормила малоработающего, но многопьющего сожителя, взывала к его совести и умоляла не губить ее жизнь. Колобок к словам не прислушивался, пил много и подолгу, в результате чего был уволен из больницы, где проработал к тому моменту 20 лет и ранее числился на хорошем счету. Упившись с горя, колобок заночевал под соседним забором. Так как Анька искала его во всевозможных местах, а вот забор во внимание не приняла, под утро его обнаружил участковый и доставил домой. Ведь чумазого, небритого и пьяненького колобка наконец-то произвел на Аньку впечатление. Она огрела его половником, собрала вещи и удалилась к родителям, отказавшись от встреч с ним раз и навсегда. То ли удар половника пришёлся весьма к стати, то ли лежание под забором оказало самое благотворное действие. Но буквально на следующий день Артем Николаевич загорелся идеей заняться частной практикой на Ниве психоанализа. Поначалу были всевозможные трудности, которые он с завидным упорством преодолевал, и где-то через год смог явиться конюте во всем блеске своего нового положения. Но Анька успела выйти замуж, И от предложенной колобком завидной жизни отказалась. Примерно еще через год подружке понадобилось сменить работу медсестры на более доходную. Она вспомнила про колобка, и надо отдать ему должное он встретил ее с распростертыми объятиями. Анька числилась медсестрой, получала очень прилично, а к колобку относилась как к непутевому чаду. Ругалась, фыркала, но в обиду не давала. Впрочем, то, что в настоящий момент его активно охмуряет Женька, подружку не беспокоило. Она считала, что Колобок попал в хорошие руки, и вреда ему от этой сомнительной связи никакого не произойдёт. «Он тут едва не женился?» Косясь на дверь, за которой муж с дочкой смотрели телевизор, сообщила Анька. «Я имею в виду Колобка. Такое выбрал. Хорошо Женька подвернулась. Может, дури в мозгах-то поубавится. Как думаешь?» очень надо мне думать о твоем колобке фыркнула я лучше скажи ты не заметила а верен был знаком с этой стеллой не знаю вряд ли ее один художник привел сначала ходил он а деньги за него по моему платила она а потом сама стала на сеансы бегать видно тоже глюки пошли а может от безделья с колобком когда он в ударе поговорить одно удовольствие а стало это не совсем уродина и он наверняка соловьем пел перед нею. Вот уж когда она утонула, Аверин появился. Это я точно помню. Так что если они где и встретились, то не у нас. К тому же Аверин на вид мужик положительный. Друг друга они не пара. Хотя кого только черт не сведет. Анька нахмурилась, должно быть, подумав о Колобке. А я вздохнула, потому что не знала, о чем еще спросить подругу, а ценными сведениями так и не разжилась. «Слушай», — вдруг обрадовалась Анька, «а ведь к нам мент приходил и тоже про эту Стеллу расспрашивал. Не меня, конечно, а шефа». Я еще удивилась. Смотрю, из его кабинета мужик вышел, но явно не из наших клиентов. Одет простенько, да и вообще. Спрашиваю Колобка, кто такой? А он мне — из милиции. Я интересоваться начала, на кой ли от ментам понадобились, а Колобок в ответ — Распрашивали о клиентке и ее психическом состоянии. Не могла ли она, к примеру, совершить убийство? Колобок менту вежливо объяснил, куда ему лучше отправиться, но выглядел обеспокоенным. Тут эта Стелла утонула, и он вроде обрадовался, ручки потирал. Я и поняла, что мен спрашивал именно про нее. «А фамилию мента не помнишь?» — на всякий случай спросила я. «Нет. На что мне его фамилия?» Я с ним даже не разговаривала. «А как он выглядел?» «Обыкновенно», — пожала Анька плечами. Я еще немного к ней поприставала и поняла, вспомнить она ничего не сможет и чего доброго начнет выдумывать. Уложив Юльку спать, на кухне появился Анькин муж, и мы сменили тему. Где-то после десяти я отправилась домой. Анька пошла меня провожать. Я решила экономить и поехала на троллейбусе. Так как Анька жила в Новом районе, мне предстояло тащиться на троллейбусе минут 40. Одно хорошо, народу немного. К сожалению, только в начале. Возле Дворца культуры в троллейбус ввалилась целая толпа молодых людей, шумных и, мягко говоря, не совсем трезвых. Один из них плюхнулся на сиденье рядом со мной и с места в карьер принялся ознакомиться. Я отвернулась к окну и старалась не обращать на него внимания, но все равно нервничала. Он положил руку на спинку сиденья, а я решила покинуть троллейбус. Вышла на ближайшие остановке, трое типов вывалились следом, и я здорово испугалась, потому что кроме нас на остановке никого не было. Только-только я собралась впасть в отчаяние, как из арки ближайшего дома появился милицейский патруль, и мои новоявленные знакомые присмирели. Я перевела дух, тут подошел троллейбус, и я в него запрыгнула, не разглядев толком номер. Пассажиров было довольно много, и парни, загрузившись в заднюю дверь, не смогли сразу пробиться ко мне. Но их присутствие все равно беспокоило, потому что от остановки до моего дома минут семь ходьбы, причем через скверик, темный, заросший кустами и деревьями. Подобная перспектива не внушала оптимизма. Оставалось надеяться на то, что за это время парни найдут другое развлечение, или что в сквере кто-то из знакомых будет выгуливать свою собаку. Поглощенная этими мыслями, я смотрела в окно и старалась по возможности слиться с интерьером. Парни все еще были на задней площадке, и я надеялась их как-то обмануть, выскочив в последний момент. Замерла у двери, призывая на помощь свое везение, и тут кто-то пробасил над самым ухом. «На следующей вы ходите?» Я вздрогнула, повернулась и слабо пискнула. «Да». За моей спиной стоял тип с совершенно невозможной внешностью. Определить его возраст так сразу было трудно. Скорее всего, лет 30. Бритый наголо, со щетиной, отливающей синевой, и стойким запахом перегара, от которого вполне можно было хлопнуться в обморок. Парень выглядел впечатляюще. Высокого роста, одет в камуфляжные штаны, Майку, еще неделю назад белую. А в руках он держал пятнистую куртку. На левом плече красовалась наколка. Рассмотреть я ее не успела. Да и не до этого было. Тип наклонился пониже, продемонстрировал в улыбке все свои зубы и вдруг подмигнул. Я едва не рухнула в обморок. Так меня перепугал этот зверюга. И мысли разные закопошились в голове. Он здесь не случайно. Один раз меня уже хотели укокошить. Я собралась лишиться сознания, но тут троллейбус остановился, дверь передо мной распахнулась, а я на негнущихся ногах выбралась на тротуар. Потенциальный убийца вышел следом и весело посмотрел на меня. «Нам по пути?» — спросил он игриво. Я на мгновение прикрыла глаза, пытаясь взять себя в руки, и сурово ответила. «Мне в другую сторону» а потом заспешила к телефону, надеясь, что Женька дома и придет мне на помощь. Встретит возле сквера или хотя бы даст совет, как поступить в такой ситуации. Автоответчик сообщил, что меня нет дома. Об этом я, стоя на улице, догадывалась, оттого и не удивилась. А вот отсутствие подружки произвело тяжелое впечатление, потому что впереди был темный сквер, и пройти через него было необходимо. Я повесила трубку, Огляделась и не смогла обнаружить парня в майке. Но радоваться не спешила. Что, если он хитрец и спрятался? Мысленно перекрестившись, я зашагала к дому, шепча под нос. «Он ушел, Он ушел. он Он-то, возможно, и ушел, А вот развеселые ребята из троллейбуса — нет. В этом я смогла убедиться, как только вошла в сквер. От деревьев справа отделилась тень. Я вскрикнула, ожидая увидеть Верзилу в майке. Но в свете одинокого фонаря узнала одного из троицы. С перепугу я успела забыть о них, поэтому немного удивилась. А затем и порадовалась. Парень один, к тому же ростом чуть выше меня, да и выглядит каким-то худосочным. Может, мне удастся удрать? «Девушка, не скажете, сколько время?» — прогнусавил он, скроив мерзкую рожу. Я взглянула на часы и как можно спокойнее ответила. «Двадцать минут двенадцатого». «А маленьким девочкам не поздно ходить в такое время», — услышала я, и слева появился второй тип, а по шороху за спиной я сообразила, что есть еще и третий. «Поздно», — согласилась я, — «но меня встречают». Я изо всех сил старалась не бояться, перехватила сумку покрепче и прислушалась куда, чёрт возьми, подевались граждане с собаками. «Я могу пройти?» — спросила я строго и даже сделала шаг. Сзади кто-то ухватил меня за плечо. «Не хочешь отдохнуть?» — глумливо поинтересовались из-за спины. «Не хочу. Тороплюсь домой». «К папе и маме?» «Убери руку», — сказала я, — «и дай мне пройти». «А кто тебе мешает?» «Самые настоящие психи». К тому же здорово навеселе. Господи, что за день!» Я резко шагнула в сторону, сбросила руку со своего плеча и кинулась бежать. Парень, стоявший в тени, ловко выставил ногу. Я споткнулась и полетела на асфальт, выронив сумку и едва не ткнувшись в дорожку носом. «Видать, ты сегодня перебрала», — сказал один псих, и они дружно заржали. Я вскочила, один из парней ухватил меня за локти, и больно вывернул их назад. Я отчаянно пнула его ногой, но без особого толку. «Ты еще драться будешь!» — разозлился он и дернул мои локти вверх. Я взвыла, и в то же мгновение откуда-то из темноты явилось нечто огромное и грозное. Двое моих врагов вдруг с отчетливым стуком сшиблись лбами и осели на землю. Тот, что держал меня, слабо ойкнул и бросился бежать но успел сделать лишь пару шагов, не больше, взвился в воздух на очень приличную высоту и плашмя плюхнулся на асфальт, охнув напоследок. «Как дела?» — пробасили из темноты. Я перевела дух и увидела Верзилу в майке. Он поднял с земли куртку и весело подмигнул мне. «Здравствуйте», — брякнула я, не особенно, впрочем, удивляясь. «Привет», — отозвался он. «Красивая девушка, в позднее время в уединенном месте. Непорядок. Неужто проводить некому?» Так получилось. Неизвестно, почему стала я оправдываться. Живешь где?» — поинтересовался спаситель. Я ткнула пальцем в никуда и сказала. «Там». Идем, провожу». Он зашагал по аллее, огляделся и, заметив, что я продолжаю стоять наподобие столба, добавил весело. «Идём, идем, я не страшный». «Это вам только кажется», — проворчала я, но пошла, потому что другой дороги к моему дому не было, а один из поверженных врагов начал шевелиться. Я старалась держаться в нескольких шагах от моего нежданного приятеля, но и не особенно к нему приближалась. Мы покинули сквер, и я вздохнула с некоторым облегчением. Отсюда до моего дома рукой подать, да и некоторые окна еще светятся, вызывая надежду, что если погромче завопить «караул», кто-нибудь откликнется и вызовет милицию. Тип в майке остановился, посмотрел на меня и спросил. «Номер дома?» «Восьмой», — подозрительно глядя на него, ответила я. Серьезно, А я живу в двенадцатом. Выходит, мы соседи?» «Выходит», — кивнула я, нисколечко ему не веря. «Совершенно ясно. Он очень подозрительный тип», и появился не случайно. Тут он вдруг посмотрел на свой кулак и чертыхнулся. «Что с вами?» — проявила я любопытство. Пальцы ободрала глупую рожу одного придурка. Кровь идет. Кажется, я майку испачкал. Как он мог ее испачкать, раз она уже несколько дней была невероятно грязной, ума не приложу. Но спорить я не стала, что не говори, а парень мой спаситель, и мне надлежит быть вежливой. «Очень больно», — спросила я, все еще остерегаясь подходить ближе. «Ерунда». Он пошарил в карманах и чертыхнулся вторично. Я вновь проявила любопытство, а он пояснил. «Ключи от квартиры потерял, но ну, надо же». «Где потеряли?» «В сквере?» «Ага. Когда в троллейбусе ехал, они еще были. Я удостоверение кондукторше показывал. А они в кармане звякали, точно помню». Вернемся в сквер?» — неуверенно предложила я. Возвращаться мне совершенно не хотелось, но ключей человек лишился по моей милости, и это обязывало. «Да бог с ними!» — отмахнулся Верзила. «У соседей есть запасные. Объясню, в чем дело. Небось, простят, что я на ночь глядя». Я вздохнула с облегчением, и мы зашагали дальше. Конечно, выглядел он совершенно неприлично, то есть вовсе не был похож на джентльмена, С другой стороны, он меня спас и что-то такое говорил об удостоверении. Вряд ли оно есть у бандитов, хотя по виду форменный бандюга, и с этим, как говорится, ничего не поделаешь. К тому же он с жуткого похмелья. Даже на улице от него несло, словно от бочки. Странные типы раскатывают с удостоверениями в наших троллейбусах. Но если бы не он, даже страшно подумать, что могло произойти. «Спасибо вам», — довольно громко сказала я, осмелев на углу собственного дома. До подъезда оставалось метров пятнадцать, а в тусклом свете подъездной лампочки я уже приметила своего соседа с первого этажа в компании друзей. Трое или четверо. Правда, предыдущая троица на Верзилу впечатление не произвела, но мой сосед занимался карате. «Как тебя зовут?» — спросил он. Я вздрогнула от неожиданности и ответила. «Анфиса?» «Как?» Он вроде бы растерялся, а я разозлилась. «Как слышал?» «Редкое имя», — точно извиняясь, заметил он. «А меня Романом?» «Громов Роман Андреевич?» «Давай знакомиться». «Так мы уже познакомились», — нахмурилась я. «Слушай, Анфиса», — перешел он на ласковый шепот. «Можно я к тебе зайду?» «Буквально на минуту?» «Руки в крови, майка грязная». «Неудобно в таком виде беспокоить соседей. Я только умоюсь и сразу назад. Можешь даже входную дверь не закрывать и подождать меня на пороге». «Что за глупости?» — пожала я плечами. «Вы ведь из-за меня пострадали. Идемте. Что это на меня нашло, ума не приложу. Вести к себе в квартиру темной ночью подобного типа — полное безумие. Но что сделано, то сделано. Вздохнув, я направилась к подъезду. Роман, печатая шаг, шел рядом. Парни расступились и недружно поприветствовали меня. «Здрасте», — мяукнула я, торопливо юркнув в подъезд, слыша, как вдогонку кто-то протяжно свистнул, а сосед дурным голосом пропищал. «Анфиса, лучше возьми меня, он очень большой мальчик». «Вот дурак», — покачала я головой и покосилась на Романа. «Что да, то да. Мальчик действительно большой. «Детишки», — равнодушно пожал он плечами, имея в виду публику у подъезда. «Ага», — кивнула я и, замерев перед своей дверью, позвонила. Тишина. Дверь мне открыть не пожелали, что неудивительно, раз Женька так и не вернулась. «А кто у нас дома?» — бодро поинтересовался Роман. «Никого», — хмуро ответила я и достала ключ открыла, включила свет в прихожей и без особой радости предложила. «Проходите». Роман прошел, покрутил головой, осматриваясь, и спросил. «Где ванная?» «Первая дверь налево», — кивнула я. Он скрылся в том направлении, я немного подумала, хлопнула входной дверью, прошла в кухню, где у меня в настоящее время стоял телефон, и включила автоответчик. Звонков было пять но сообщения оставить никто не пожелал. Только перед последними гудками мой голос отчетливо произнес «Чёрт». А я, взглянув на холодильник, увидела прижатую магнитом записку, точнее, целое письмо. «Анфиса», — сообщала Женька, «мой роман бурно развивается, жертвуя собой для общего блага, ночевать не приду. Может, позвоню, если выберу время. Ешь блины со сметаной и не скучай». На всякий случай оставляю номер телефона. Пока. «Пока», — проворчала я и заглянула в холодильник. Молоко, сметана, а в сковородке в самом деле блины. Послышались шаги, и в моей крохотной кухне, где мы с Женькой с трудом помещались, возник спаситель. Он умылся, смотрел покаянно и при этом старался не дышать в мою сторону. «Я очень извиняюсь», — заявил он. — А нельзя чашку кофе? Чего-то голова ужасно болит. Неудивительно, — нахмурилась я. — Судя по вашему виду, вы пьете вторую неделю. Всего три дня, — обиделся Рома. То есть сегодня четвёртый. Опохмелялись просто. Здоровье надо беречь, — напомнила я известную истину и предложила неожиданно для самой себя. Хотите блинов со сметаной? Еще как хочу!» — обрадовался мой гость. «С закуской всегда проблемы, а у меня аппетит хороший». Он попробовал втиснуться за мой стол, но из-за шкафа это было совершенно невозможно, там и я пролезаю с трудом. «Садитесь здесь», — кивнула я на единственное удобное место на кухне, которое по праву хозяйки всегда занимала сама, и стала разогревать блины. «А где у нас муж?» Кашлянув, поинтересовался Роман. «Что вы глупости говорите?» — сурово оборвала я. «Стала бы я вас в дом пускать, будь у меня муж». «Да», — кивнул он. «Мужу это вряд ли бы понравилось. Вот мне, к примеру, точно бы не по душе пришлось. А почему такая красивая девушка не замужем?» покачину отрезала я. «Что это вы взялись болтать всякие глупости? Сами-то женаты?» «Нет», — поспешно ответил он. «Конечно», — усмехнулась я. «Когда пьешь по четыре дня к ряду, не доженить бы». «У меня работа тяжелая, вроде бы обиделся мой гость. «Надо иногда расслабиться». Три дня назад вернулись из одного паршивого места. Слава богу, все вернулись с головой. Ну и решили отметить. Именно по этой причине я и выпил с друзьями, вместо того, чтобы дома в спокойной обстановке перечитывать классику, к чему я склонен значительно больше в силу своего характера. Я подозрительно на него покосилась, а он ответил мне исключительно честным взглядом и младенчески невинной улыбкой. «И что из классики вам особенно по душе?» — съязвила я. «Толстой», — не моргнув глазом, заявил Роман. «Лев. Война и мир. Очень актуальное произведение. Вот сколько раз перечитывал, столько и рыдал в некоторых местах. Не поверишь, как это меня трогает». Я еще раз на него покосилась как то сомнительно чтобы такого типа вообще что нибудь могло тронуть блины я разогрела и выставила на стол а сама стала готовить кофе пока перемалывала зерна с блинами было покончено если честно это произвело впечатление и количество съеденного женька понемногу готовить не умеет у нее душа широкая и скорость я моргнула растерянно а роман покраснел «Э-э...» виновато начал он кажется, я немного увлекся. «Ничего-ничего», — пролепетала я. Физиономия его сияла от удовольствия, а взгляд косил за мою спину, туда, где находилась газовая плита со сковородкой и кастрюлями. «Надо удалять отсюда этого обжору», — поняла я и приветливо предложила. «Может, вы пока подождёте в комнате? Кофе будет готов минут через десять». «А нельзя нам это время немного поболтать», — Подхалимский проговорил он. О чем это? Насторожилась я. О чем угодно? Он пожал плечами. А вы вообще кто? Решила я с ним не церемониться. В каком смысле? Вроде бы испугался мой гость. В буквальном. Болтаете про какие-то командировки, выглядите странно, пьете по четыре дня. А, сообразил он и чему-то обрадовался. Давай я лучше документы покажу. Он выбрался из-за стола и потопал в прихожую, а вернулся с паспортом и удостоверением. В удостоверении я мало что поняла. Конечно, имя и фамилию прочитала, а что там дальше, осталось для меня тайной за семью печатями. Что это вообще такое? разозлилась я. Роман хлопнул длинными ресницами и пояснил обиженно: Спецназ. В общем, я совершенно безопасен для женщины детей. Верить в это упорно не хотелось, и я взялась за паспорт. Громов Роман Андреевич был прописан по улице Володарского, дом 12, квартира 8. Он мой сосед и, очень возможно, действительно возвращался к себе после четырех дней запоя. А наша встреча — чистая случайность. Такому здоровяку, да еще спецназовцу, поколотить троих хулиганов ничего не стоит, так что... «Слушайте, а куда вы делись?» — додумалась спросить я. «Когда?» — растерялся он. «Мы вышли из троллейбуса вместе, а потом вы куда-то исчезли». «А, я заметил, что произвел не очень благоприятное впечатление, но ну и не пошел за тобой, а потопал по дороге вдоль сквера, чтобы, значит, ты не переживала. А тут эти придурки, пришлось вмешаться. Допрос окончен». «Какой допрос?» — разволновалась я. «Просто...» «В общем, идите в комнату», А я займусь кофе. Роман ушел, а я попыталась размышлять здраво. Он меня спас от троих пьяных придурков. Мама моя, все как в моем дурацком детективе. Тот тип влюбился в героиню, точнее, сделал вид, что влюблен, якобы помогал ей, а на самом деле пакостил и в конце концов убил ее подругу. Правда, в романе он был бизнесмен, а этот спецназовец. С какой стати спецназовцу убивать Женьку? Сейчас такое время, никому верить нельзя. Но спецназовец — это все же слишком. Зато рост подходит. Толик тоже спас меня, но у него рост средний. А тут в романе высокий. Хотя, если уж быть до конца честной, спецназовец не просто высокий. Он черт знает, какой здоровущий. Вдобавок и имя у него. Ну просто не имя, а сплошная мистика. Роман. «Надо же!» С этой мыслью я отправилась в комнату с двумя чашками кофе. Роман Андреевич, с трудом устроившись на моем диване, сладко спал и при этом даже похрапывал. Я осторожно приблизилась, наблюдая за ним. Ресницы не дрогнули. Дышал он ровно и время от времени причмокивал пухлыми губами. Вот так убийца. Наелся блинов и спит себе спокойно. Что мне теперь с ним делать? Я перевела взгляд на часы, половина первого. К соседям ему в такое время неловко. Ключ он из-за меня потерял, и вообще, он мой спаситель. Конечно, если все это не подстроено. С другой стороны, совершенно невозможно, чтобы он здесь спал. А я где лечь должна? На полу? Я решительно шагнула к дивану, ухватилась за плечо Романа и попробовала его разбудить. «Ум...» — промычал он — и, быстро перевернувшись на другой бок, уткнулся носом в спинку дивана. «Послушайте», — возмутилась я, — «немедленно просыпайтесь. Что это вы разлеглись на моем диване?» «Отвяжись, гад», — проворчал он, а я замерла с открытым ртом. «Это я, гад? Вот так ничего себе!» «Немедленно освободите диван!» — рявкнула я, вторично ухватившись за его плечо. Он ин повел, сбрасывая мою руку, и пробормотал. Кончать цепляться, не то в погреб посажу». Меня как ветром сдуло, и только на кухне в голову пришла здравая мысль. «Какой к черту погреб, если я живу на втором этаже панального дома? Да у меня и в гараже погреба нет». Но возвращаться в комнату и ещё разбудить этого типа желания не возникло. «И где, черт возьми, носит Женьку? Почему я одна должна мучиться?» Я схватила ее записку и придвинула телефон. Минут через пять мне ответил недовольный мужской голос, надо полагать, это и был Колобок. «Простите», — с некоторой дрожью в руках и голосе начала я. «Мне необходимо срочно связаться с Евгенией Петровной. Она предупреждала, что я могу найти ее по этому номеру». «Да?» — спросонье туго соображая, удивился Колобок. «Простите», — поднажала я. «Могу я с ней поговорить?» «Можешь», — ответила Женька и сладко зевнула. «Вот так. Я тут страдаю, а она дрыхнет, как лошадь». «Женька, появился еще один спаситель», — зло прошептала я. «Три придурка пристали ко мне в сквере, когда я возвращалась от Аньки, а он меня спас». «Что же это делается?» — жалобно пискнула Женька. А мне сразу стало легче. «То-то и делается». «А рост? Рост соответствует?» «Не совсем. В романе он просто высокий. А на самом деле... В общем, сама увидишь». «Не хочу я его видеть!» — запаниковала Женька. «На что он мне сдался? еще в самом деле укокошит». «Как хочешь, а увидеться придется пригорюнилась я. «Потому что он спит на моем диване, и мне страшно. Так что давай приезжай быстрее». «А как он забрался на твой диван?» «Напросился в гости», — ответила я с неохотой а подружка едва не задохнулась от злости. «Ты привела в дом моего убийцу? А еще подруга называется. Мало мне Толика?» «Кончай ныть», — возмутилась я. «Он спит в комнате, а я сижу на кухне. Говори, что делать, пока я тут от страха не спятила». «Я сейчас приеду», — утешила Женька и бросила трубку. Но через полчаса в самом деле приехала. Я услышала, как возле подъезда остановилась машина и бросилась к окну. Не знаю, кого я ожидала увидеть, но только не одинокую фигурку Женьки в тусклом свете фонаря, выбравшуюся из такси? Она что, спятила? жалобно пробормотала я и кинулась открывать дверь. Почему ты одна? зловещим шепотом спросила я, как только Женька оказалась в прихожей. А с кем я должна прибыть, по-твоему? Откуда мне знать, могла бы прихватить своего колобка? Какая от него польза? А лишнее объяснение мне ни к чему. Показывай, где этот гад. В комнате, на диване. Чуть не плача, напомнила я. Женька отважно зашагала в комнату, и я следом за ней. Возле дивана мы замерли и принялись разглядывать врага. «Спит, как младенец», — робко кашлянув, заметила я. «Ага», — скривилась Женька. «Только для младенца он малость великоват». И что ты о нем думаешь? «Думаю, что он спит». «Что ты надо мной издеваешься? Это он или это не он? То есть, чего от него ждать следует?» «Понятия не имею», — тяжело вздохнула Женька. «У нас уже два моих убийцы, и обоих ты тащишь в дом. Не стыдно тебе так поступать с любимой подругой?» «Прекрати поясничать это совсем не смешно. К тому же мне завтра на работу, и я хочу спать. И где мы ляжем, по-твоему? На полу?» «А ты не пробовала его разбудить?» «Пробовала. Он грозился посадить меня в погреб». «Чепуха!» — разозлилась Женька, подошла к Роману Андреевичу вплотную и, потолкав в спину, сказала. «Гражданин, вы меня слышите?» «Отвали!» — после пятой Женькиной попытки ответил Роман. «Вот мерзавец!» — возмутилась подруга и вдруг спросила. «А чего это штаны на нем пятнышками?» Он спецназовец, документы показывал. Говорит, из командировки вернулся. а, -а, -а обрадовалась Женька. кто-то от него за версту перегаром тащит». «Спецназовец, говоришь?» Она хитро прищурилась, затем наклонилась к самому уху Романа Андреевича и гаркнула так, что люстра качнулась. Подъем! Роман Андреевич вскочил, вытянулся по стойке смирно, вытаращил глаза — затем нахмурился без всякой видимой причины, рухнул на диван, да так, что дом дрогнул, и лениво пробормотал, успев закрыть глаза. «За такие шутки в лоб дам!» «Ничего себе!» — ахнула Женька, хлопнув себя поляшком. «Вот-вот!» — обрадовалась я и внесла предложение. «А если его водой попробовать, холодный? А диван? Как мы на нем после этого спать будем?» Женька с сомнением посмотрела на нашего гостя и заявила. «Он ведь когда-нибудь проснется? «Что ты предлагаешь?» — насторожилась я. «Вызывай такси», — ответила подружка. «Поедем ко мне». «А этот?» «А этот пусть спит». «Что же я его?» «В своей квартире оставлю». «А что делать?» «Напиши записку, оставь ключи». «А мои вещи?» «Вдруг он жулик?» «Вот ты какая!» — возмутилась Женька. «Я и ту не ною, хоть речь идет о моей жизни, а ты о своем барахле сокрушаешься». Мне стало стыдно, я торопливо написала на листке бумаги. «Роман Андреевич, будьте любезны, покидая мою жилплощадь, запереть дверь и бросить ключи в почтовый ящик». Положила ключи на записку и посмотрела на Женьку. Мы дождались такси и покинули квартиру.